Глава сорок Новый план. То, что фон Клейстер не продырявил его на месте, должно быть чистая случайность. Шок. Весь вид немца говорил о том, что он поражен наглостью посетителя. Но на этом Павел не остановился. «Уберите оружие, Дитер. Я пришел сюда не за кем-то из вас». «Как ты его вообще сюда попал?» «У нас много разных способов вскрывать даже самые сложные замки. Говорят, что у вас здесь даже есть сейф». «Я не собираюсь отвечать на такие вопросы!» рявкнул Дитер, но опустил пистолет. «Не нужно. Я это и так знаю. Судя по тому, что он скрыт, хм, максимум минута, чтобы узнать, что в нем лежит». С легкой улыбкой закончил Павел. «Сделай шаг, получишь пулю!» – предупредил его немец. «Хорошо. Ладно. Я просто хотел разрядить обстановку. Вы так веселились здесь!» «Так ты все слышал?» – выпалил я. «Как давно ты был за дверью?» «Когда Элен вышла, я уже был снаружи». «Значит, ты-ты все слышала!» – расстроенно добавил я. «Еще не решила, насколько сильно я тебя теперь ненавижу!» Процедила она сквозь зубы. «Наглый лгун! Сво...» «Хватит!» – Павел повысил голос. «У нас очень мало времени». «У меня мало времени. Не нужно тратить его на разборки». «Вы заявились во дворец. Некоторым хватило ума пристать к Сергею Николаевичу, в то время как я просил вообще не высовывать носа». «Похоже, что сегодня у нас день открытий!» Теперь Дитер посмотрел на меня. «Как давно ты знаешь эту ищейку?» Я... В голове смешались мысли. Врать еще? Я посмотрел на Трубецкова, но тот изучал кабинет и, казалось, совершенно не обиделся на слова Дитера. «Я... Если уж вы все так внезапно принялись считать меня лжецом, пожалуйста, будет вам правда!» «Максим!» – угрожающе начал Трубецкой. «Что, Максим? Как будто такое каждый день происходит. Пусть знают!» «Не говори лишнего, эти люди!» Я, что было сил, лахнул кулаком по столу и покрыл шпиона таким трехэтажным, что он тут же замолчал, а немец едва не выронил пистолет. Правда, при этом я и сам мотнулся, что подпортило эффект». Эти люди помогали мне, совершенно не зная, кто я такой. Им можно доверять. Я не отсюда. Я из другого мира. Да, Дитер, существует еще один мир, где императорской власти нет, и творится дичь почище, чем здесь. Там я встретился с Тарасом. Он пытался убить меня, но ему не повезло. В мой мир занесло принцессу, Подбельского и его. «Ты предишь!» «С каким-то отвращением выговорила Елен». «Не бредит. Он говорит правду», — подтвердил мои слова Трубецкой после короткой паузы. «Я там был. Тарас тоже. И явно не в первый раз. Он отлично ориентировался в новом для него мире. Так и ты его знал, господин ростовщик». «Что за другой мир?» — Дитер пропустил мимо ушей слова шпиона. Да еще без императорской власти. Звучит как какая-то выдумка. Это не выдумка. То, что не удалось здесь сто с лишним лет назад, в мире Максима успешно реализовалось, а в результате привело только к новым катастрофам. Каким же например? Недоверчиво спросил ростовщик, пока Элен хмурясь смотрела на меня. Таким, что Великая война стала лишь первой. «Достаточно красноречиво?» «Более ничем», – тихо ответил Дитер и посмотрел по очереди на меня и шпиона. «Значит, правда, многое проясняет, для меня во всяком случае, и проблему с паспортом и знакомство с Тарасом. Черт возьми, другой мир», – потрясенно добавил он. «Я теперь тоже понимаю, что к чему». так тихо произнесла Элен. «Но это не значит, что я готова тебя простить», гораздо громче добавила она. «Простишь позже». Павел снова переключил внимание на себя. «Потому что проблема принцессы – это не только задача для меня или Максима, который так активно ее ищет. Проблема сложнее и глубже. Вся система сейчас расшатывается, но никто не может связать все воедино». В политику нас втянуть хочешь, прищурился Лен. Я пас. Вы уже в этом, хотите вы того или нет, вас видели с Максимом на балу. Дитер в меньшей степени под ударом, но тоже засветился своими расспросами. Я же действовал через других, воскликнул фон Клестер, и увеличил количество людей, кто знает твою фамилию вдвое. Не удивляйся неожиданным визитам, и будь готов ко всему. «Дружеский совет, не пренебрегай им!» «Надеюсь, не придется им пользоваться!» «Ближе к делу. Анны во дворце нет». «Мы знаем!» — мы втроем ответили в один голос. «Отлично! Что еще вы выяснили?» «Что ее никто не видел на следующий день после того, как я вернул ее во дворец», — вставил я. «А потом никто не видел?» «Да...» «Есть подозрение, что ее вывезли. Тайком. Я считаю, что так кто-то хочет вывести себя из-под удара», – предположил Павел. «Но это пока лишь только предположение. Как и то, что мелкие трудности в отдаленных губерниях тоже можно подвязать к этому делу. Кто-то упорно ослабляет влияние семьи Романовых, дискредитирует их, подводит под удар». «Так а что же вы, третье отделение?» – спросил Дитер, усаживаясь в свое кресло. Руку он держал недалеко от пистолета. «Я не все третье. Меня не допускают до некоторых аспектов этого дела. Это наводит на некоторые мысли, что все зашло слишком далеко», – кивнул я. «Но раз ты пришел сюда, ты можешь нам помочь». «Нет, я вам помочь не могу». «Я могу только натолкнуть на некоторые мысли и дать часть информации. У вас есть люди, которых вы не засветили на сегодняшнем балу?» «Есть!» – кивнул Дитер. «Отлично. Используйте их с умом. Насколько вы уверены в их лояльности?» «Достаточно!» – сухо ответил фон Клейстер. «Что ж...» Тогда завтра в полдень мой человек оставит вам список всех, кто входил и выходил из дворца с момента, как Анну привезли из поместья. Чем это нам поможет? Спросил я. В этом списке вы найдете полезную информацию, проанализируете ее и, вероятно, найдете принцессу. Так ты уверен, что ее увезли, что ее не держат где-то в подземелье? Набросился я с вопросами на шпиона. Гарантирую. «Ее нет во дворце. Даже человека, которого скрывают, надо кормить, а никто из слуг не менял маршруты. Регламент остался неизменным». «Как там все сложно?» – протянула Елен до того, внимательно слушавшая. «Вдаль, за пределы города, транспорт не выезжал. Но это не значит, что Анну не увезли далеко», – продолжил рассуждать Трубецкой. Впрочем, все выводы вы сделаете самостоятельно. Завтра заберите список из проезда между Большой Транспортной и Восточной. Это же... Да, далеко отсюда. За моим человеком могут следить, я не могу провести их прямо сюда. А вы постарайтесь не попасться, напутствовал шпион. Но чем займешься ты? Тем же, чем и раньше, иначе вызову массу подозрений. «Их и так немало!» «Мне пора!» Павел быстро встал со стула и принялся маскироваться, примазывая на место уродливый нос. Накинул парик, капюшон и вышел, оставив меня в тревоге. А Дитера и Елен и вовсе в недоумении после своего визита».